Глава 24, в которой описываются преимущества путешествия по воде перед пешими прогулками. Тфу, а я уж подумал, что вы утонули. С облегчением произнес Веро. Я выразительно отхаркивалась и отплевывалась, потому что провела под водой чуть больше времени, чем полагается живому человеку пока секретарь вытащил меня за шиворот на поверхность так а где же эта деревенская харя теперь в голосе секретаря звучала тревога и я подумала что была не столь уж не права когда решила его спасти что то человеческое в веро все же присутствовало несколько минут мы бестолково барахтались призывая констана Впрочем, стараясь особо не повышать голос. Но ученик не откликался. Между тем, нас ощутимо сносило течением куда-то в неизвестность. «Он утонул!» Я почувствовала, как сдавливает горло, и снова нахлебалась воды, потому что с трудом удерживалась на плаву из-за слабости. «Скорее всего!» — отозвался Веро, более не проявляя никаких признаков беспокойства. «Как вам не стыдно? Он же вас спас!» Не выдержала я, несмотря на то, что не пошла ко дну до сих пор только потому, что Веро по-прежнему придерживал меня за шкирку, и порицать его в данный момент было не лучшей идеей. «Почему это мне должно быть стыдно за то, что мой спаситель не умеет плавать при всей моей к нему благодарности?» Совершенно безмятежно ответствовал секретарь, шумно загребая свободной рукой. «Но вы только что за него волновались и искали!» «Я отходчивый!» «Тут я поняла, что мы зря спасали этого паскудного выродка. Надо было просто уйти, как предлагали Джеры. Может, они бы даже пытали его перед сожжением. И были бы абсолютно правы, между прочим». Недаром говорят, что добро наказуемо. Если разобраться, то я только что нанесла значительный урон честным людям, которые намеревались совершить вполне благое дело, причем выгодное для меня со всех сторон. И что в результате? Сгоревший табор, обожженные Джеры, погибший Констан, добрая душа и бессовестный нелюдь, не испытывающие даже тени благодарности. Может, попробовать утопить его, пока не поздно. «Госпожа Каран, это вы!» — раздался вдруг голос откуда-то слева. «Это я, Констан!» «Тут-то лодка какая-то в камышах!» «Констан, ты живой!» Я снова нахлебалась воды, теперь уже на радостях. А я уж думала, что ты пропал. Мы тебя искали, искали. Да я сразу на берег выбрался. Радостно отозвался невидимый в темноте Констан. Вода эти холодная. Я тут уже и одежду выжил. А вы по что до сих пор не вылазите? Я осознала, что мы сверо. Зря битый час ныряли и плескались в действительно очень холодной воде, пытаясь найти этого паршивца, и заскрипела зубами. «Вот же сволочь!» — хором произнесли мы с Веро, и я вновь пересмотрела свое отношение к секретарю. Тот, по крайней мере, не бросил меня тонущей. «Так, никакого сочувствия больше никому!» Сурово сказала я себе. Мои спутники — недоумки. Искать в них хоть что-то хорошее можно лишь из жалости к себе. На благое дело они способны только по недомыслию. С этой мыслью я выкарабкалась из заросли камыша на болотистый берег. Следом за мной поил ухлюпал Веро и в полголоса чистил Констана на все лады. Видимо, я все-таки слишком плохо о нем думала, и, возможная смерть моего ученика все же не оставила его равнодушным. Или дело было в ледяной воде? Хорошо, на лодке плыть, сотый раз сообщил нам Констанс, стуча зубами. Л лучше, чем ногами идти. Знать бы, еще куда именно мы направляемся. Я не была способна к маломальски оптимистичным заявлениям. Летняя ночная прохлада оказалась куда более неприятной, чем это представляется человеку, крепко спящему в уютной постели. «Если не замёрзнет насмерть до утра, то узнаем», — миролюбиво прозаикал Веро. Потом подумал и добавил. «Я, собственно говоря, уже некоторое время собирался спросить, «Дело касается одного действа, которое, как я заметил, немного оскорбляет чувство госпожи Глименс. Но даже в создавшихся условиях я не имею сил, чтобы противостоять зову естественных желаний». «Да чтоб вам эти кладбищенские яблочки боком вылезли!» — возмутилась я, лишь немного погодя, осознав двусмысленность этого положения. Веро всполошился и замахал руками. «Нет-нет, это не яблочки!» «И вообще огромная просьба, больше не упоминайте их. Это довольно болезненная тема. Признаться честно, я не делал попыток сбежать, когда создалась эта ситуация у Джеров, именно из-за этих проклятых яблок. Так что они меня, выходят, едва не погубили. Но я не об этом говорил. «Видите ли...» Когда госпожа Глиминс сотворила то маленькое спасительное чудо с костром... Ничего себе маленькое! возмутилась я еще больше. Ну, скажем, сравнительно небольшое. Не так ли, Констан? Именно так. Если вспомнить Митридата Лихтского, который как-то сотворил огненный столб до пяти аршин в диаметре. Либо... Соль-таки Рунского. Он, на потеху жителям городка Пико, три года кряду сжигал местный храм, так как жрецы храма не желали отдавать ему долг. Охотно продемонстрировал свою эрудицию Констан. Жаль, я этого не знала. А ведь надо было подождать, пока на помощь нам не пришли бы мастера своего дела. Съязвила я. «Но мы отклонились от темы». Веро привычно проигнорировал очередной повод выразить мне свою признательность. «Я вообще-то вел речь о том, что когда Джеры ударились в панику из засыплющихся на голову углей, меня на секунду оставили в покое, то есть прекратили пинать ногами и выдирать клоки волос. Я приподнял голову и заметил, что по воле судьбы вследствие пинков, очутился около котла с похлебкой. Пользуясь моментом, я пошарил там и выудил почти целую курицу, которую и запихнул себе за пазуху, не теряя надежды на скорое избавление от несчастий. «У вас за пазухой вареная курица?» — взвыли мы на пару с Констаном. «Да, и, смею заметить, Она существенно обожгла мне живот. Однако я помню, что госпожа глиминс всегда неодобрительно относилась к моему аппетиту и чистоте трапез, поэтому... Далее последовала краткая потасовка, в ходе которой лодка, порядочно дырявая, кстати говоря, едва не перевернулась, а Констан умело воспользовался веслом, зафиксировав шею господина Веро ровно на то время, которое было нужно для того, чтобы конфисковать у мерзавца курицу. Она не слишком пострадала от пребывания за пазухой секретаря, хотя нам было уже плевать на подобные мелочи. Таким образом, следующие 20 минут путешествия нареканий не вызывали. Затем наступило время опасных бесед. А вот все же интересно, почему это господина Веро Джеры за демона приняли? Задумчиво произнес Констан. Эм..."— промычал в объяснении Веро. Джеры ошиблись, Констан, твердо заявила я. Это их шаманство дает сбои постоянно. Скорее всего, они просто почуяли, что господин Веро не шибко хороший человек, ну и спутали. «Сам посуди. Я же маг. Неужели бы я не почуяла неладное, если бы дело было в демонской сущности, а не в отвратительном характере?» «Именно так», — натянуто подтвердил Веро. «И господин Теннант расстроился бы, если б узнал, что его секретаря случайно сожгли. Сейчас так сложно найти надежного помощника». «Господин Тенант...» Эхом отозвался Веро. В его голосе слышалась мука. Так что не стоит верить бредням каких-то малограмотных бродяг и возводить напраслину на господина Веро. Особенности его поведения объясняются нравом, а не демонской сущностью. И такое бывает. Констан ненадолго утихомирился, а затем начал снова. А что она говорила насчет моих способностей? Дескать, я ими не пользуюсь, а они все же имеются. Вот и меня это интересует, — ядовито произнесла я. Почему я, блуждая по лесу в компании могущественного чародея и демона, все время вынуждена спасать свою задницу самостоятельно? Упомянутые мной чародей и демон молчали, поэтому я завершила беседу. Господин Веро не демон, а ты, Констан, не маг. И это даже не обсуждается. После этого все углубились в свои мысли. Мои были, честно говоря, весьма тревожными. Уж Верота знал доподлинно, что джерская колдунья не ошиблась в его отношении. И, следовательно, в отношении Констана тоже. Теперь следовало глядеть в оба, потому что эта история могла стать известной господину Теннанту сразу после нашего возвращения. И вполне возможно, что господин Теннант решит, что восторженный остолоп, не имеющий отношения к Лиге, но обладающий неплохими способностями, послужит им куда более удобным инструментом, нежели Карен Глиминс, являющаяся в их глазах настоящим магом, гибель которого будет расследоваться куда тщательнее. И я не смогу ни остановить их, ни дать впоследствии показания в трибунале. Как мне не хотелось выжить, платить за свое спасение жизнью простодушного парня, я не собиралась, Ну вот почему я поддалась порыву и не дала Джерам сделать свое дело. Между тем усталость сделала свое дело, и если бы не мокрая одежда, из-за которой холод пробирал до мозга костей, мы бы давно уже заснули. А так, периодически переругиваясь, Констанс, Сверо гребли по очереди единственным веслом, а я тряслась и пыталась определить по звездному небу, Куда же нас влечет река, берега которой едва угадывались во тьме? Однако астрономия никогда не была в числе наук, кое я полагала полезными в быту, и ничего путного из расположения звезд на небе я не почерпнула. Но ощущения, которые я испытала при падении с обрыва, настолько напоминали те, что я пережила во время битвы с випероморфом, что я практически не сомневалась, Это та самая река. Другого такого же мерзкого холодного водоема было не сыскать по всему княжеству. А значит, она просто обязана вынести нас к Эсворду к утру. В какой-то момент на меня вновь накатила волна сентиментальности, и я подумала, что никогда еще мне не доводилось преодолевать жизненные трудности в компании, пусть даже и столь ненадежной. Несмотря на то, что наше трио в лодке было объединено самой гнусной ложью и подлыми замыслами, за прошедший день мои спутники помогли мне больше, чем все мои знакомые в прошлом и настоящем. Я обманывала Констана. Веро обманывал меня. Констан же постоянно способствовал тому, чтобы нас стремились порешить все встречные. Но нельзя было отрицать, что в моменты опасности — У нас получалось иногда действовать сообща. Пусть даже мне и приходилось первой подавать пример подобной глупости. Может, мне и не стоит жаловаться высшим силам на жизненную несправедливость, а просто следует принять то, что они посылают с благодарностью? Да, это не те верные и благородные друзья, которые всегда придут на помощь ну так и я уже не в том возрасте, чтобы верить в подобные истории. В жизни все выглядит намного скромнее. К примеру, ежели судить по книжкам, так все, кто способен произнести «люблю тебя больше жизни», должны в итоге либо жениться на объекте своей страсти, либо отравиться. Аптекари были бы богатейшими людьми, если бы действительно каждый обманутый в своих ожиданиях влюблённый решал бы уйти из жизни. Но что-то куда большим спросом пользуются слабительные микстуры, нежели яды. На этой мысли, которая дает понять, что и для любви в моем восприятии жизни я не делала исключения, мои размышления прервались, потому что на берегу резвились утопленницы. Серечь — русалки, распространявшие вокруг себя губительное для некрепкого мужского сознания свечение, в котором их скудное одеяние было полупрозрачно и волнительно. Пришлось вновь призвать себя к порядку и не питать иллюзий по поводу своих спутников, так как Веро немедленно попытался к ним присоединиться, заставив меня всерьез задуматься, Не самый ли бестолковый демон этого мира выпал на мою долю?» Но, к счастью, как раз была очередь Констана грести, и Весло вновь послужило убедительным аргументом в жарком споре, который разгорелся между мной и секретарем по поводу его намерений. «Не могу не отметить, что во время спора мы занимали следующее положение. Я мертвой хваткой вцепилась в его брыкающиеся ноги, а сам Веро... Перевесившись через борт, яростно греб обеими руками в направлении берега, грозя вот-вот опрокинуть лодку. Когда обмякшее тело секретаря было уложено на дно, я некоторое время непечатно оскорбляла русалок, обещая им всяческие беды и напасти. Русалки в долгу не оставались. Бессмертная сущность, по-видимому, позволила им даже в пустынной сельской местности освоить те же выражения, что и мне. Долго еще базарная брань стояла над рекой, вынуждая Констана грести изо всех сил. Попыток перевернуть лодку утопленницы не предпринимали, явно предполагая, что ежели я утопну и пополню их ряды, то об этом пожалеют все» но головатых визга болела ужасно. Затем я все таки задремала, и сквозь сон слышала обрывки увещеваний Констана, который доказывал пришедшему в себя Веро, что порядочный человек нипочем русалкой не соблазнится, так как в хозяйстве она непригодна, ни в доме, ни в огороде, а тем паче на синокосе рисковать же утопнуть либо застудиться ради мимолетной связи, не подразумевающей впоследствии женитьбу, рачительный констант считал несуразной глупостью Веро своего порыва заметно стыдился, но для порядка огрызался, указывая на примитивные суждения своего оппонента, которому неизвестны понятия телесной красоты и вожделения, кое являются куда более важными аспектами в столь специфической сфере, нежели способность прясть, доить корову и полоть огород. «Ну вот скажи мне, умник, какой должна быть пригодная женщина в твоем понимании?» Услышала я язвительный вопрос Веро и отсоветовала себе просыпаться, так как считала, что подобные беседы никакой пользы не несут, кто бы не принимал в них участие. «Известно какие!» — охотно подтвердил сию истину Констант. «Смирные нравом, мягкие телом, работящие и покладистые, упечки сноровистые, и чтоб язык никак помело, а то, бывало, самый терпеливый мужик из дому сойдет, если баба...» излишне речистая. Следовательно, уважаешь тихих до трудолюбивых. А вот взять госпожу Глиминс, ведь совсем не такова она, следовательно, недостойная она женщина. Я сжала челюсти и напомнила себе, что сама виновата в том, что этот мерзавец сейчас разглагольствует. Живой и относительно здоровый. После некоторой паузы Констан защитил мою честь и достоинство. Да так, что я едва не взвыла. «А вы, госпожу Карен, не трожьте!» Она вон, ради служения магии, от обычной-то жизни отказалась. На такое не каждый способен. Замужем ей в таком возрасте уже не бывать, но она, вишь, Не огорчается, а ток магорит желанием защищать простой народ от нечисти, от того и счастлива в полной мере. И богатство, господин секретарь, заметьте, занятие сие неблагодарное, ей не сулит. Призванием это именуется. Да что для чародеев возраст? вкрадчиво ответствовал Веро. Я заподозрила, что он чует, как я прислушиваюсь, и нарочно пытается вывести меня из себя. Они вон до трехсот лет доживают без единого седого волоска. Чарта личинных и омолаживающих хватает. Одно заклятие произнесёт — и всё, красавица. — Нечто, если б госпожа Карен подобными заклятиями владела, то ходила бы в таком вот обличье! — не сдавался мой преданный ученик, вынуждая меня скрипеть зубами. — Нечего тут и спорить! Отреклась она от счастья мирского! — Еще слово, Констан, и домой будешь добираться вплавь. плавь! — рявкнула я, все-таки не сдержавшись. Спать уже расхотелось. «А вы, господин Веро, какого лешего не вычерпываете воду, вместо того, чтобы обсуждать, кто и куда пригоден?» «Можете немедленно проваливать к своим отцеревшим прелестницам. А Констан, по прибытии в Эсвард, немедленно вернется к кузнецу, чтобы демонстрировать работящим и смирным невестам на выданье, что он и сам в хозяйстве полезен». С вами не то, что мирского счастья мне не видать, а и просто вздохнуть спокойно не получится. Как уже упоминалось при описании батальной сцены на кладбище, в ярости я зачастую становилась неприятным сюрпризом даже для видавших виды людей, которые вдруг отчетливо осознавали, что мне того и гляди, и впрямь втемяшиться в голову сделать все то, что я успела наобещать. «Должно быть, от неизвестного предка-тролля мне передались не только волосы, но и на редкость пугающий боевой рык». Мои спутники враз присмирели. Констан энергично зашлепал веслом по воде, явно не до конца понимая причину моего гнева. А Веро вычёрпывал воду так старательно, что вскоре я опять стала насквозь мокрой с головы до ног. «Наконец, начало светать», и я, наконец-то, смогла убедиться, что наше небольшое путешествие имело весьма печальные последствия. Констант, пострадавший меньше всех, щеголял синюшным и распухшим носом и громадной ссадиной через весь лоб, полученной, по всей видимости, во время спасения Веро из рук Джеров. Веро и вовсе был похож на упыря, попавшего на солнечный свет. Синюшными и распухшими — Были вся его физиономия и видимые части тела. В порядочно порядевших волосах виднелась запекшаяся кровь. От его рубахи осталась ровно половина. Констант лишился одного рукава и башмака, а мои лохмоти держались вместе только за счет грязи, и на некогда белоснежном, упитанном боку, отчетливо проступал отпечаток подошвы сапога. Состояние моего лица пока что оставалось для меня неизвестным, но что-то мне подсказывало, что многие знания — многие печали. Да уж, славное возвращение после славного подвига. «Эй, да это не как Эсвардская мельница виднеется!» — воскликнул Констан. Я всмотрелась в подернутую утренним туманом даль. И впрямь походило на то, что теперь нам все-таки повезло, и река оказалась той самой, ведущей к дому. Можно было различить и шпиль Эсвардской ратуши, и болотницкие дворы, утопающие в зелени. Вот вот должны были закричать первые петухи, а порядочные люди все еще видели сладкие сны не ведая, что пока они мирно спали, трое оборванцев всю ночь подвергались страшным опасностям и мерзли, обгрызая куриные косточки. «К «Самой мельнице мы не поплывем, постановила я. «У тамошнего мельника всегда под рукой багор и напрочь испорченная нервная система. Если он увидит нас в таком виде», то дело вполне может закончиться трагично. Багор весьма увесистый. «Если я правильно понял местные обычаи, то лодку лучше утопить», — глубокомысленно прибавил Веро. «Потому что ее хозяин непременно найдется в течение дня, а нервная система у всех местных жителей желает лучшего». «Чего не скажешь о природном чутье и наблюдательности». Зуб даю, что к вечеру разъяренный бородатый мужик с топором уже будет колотить в двери дома госпожи Карен и требовать отмщения или денежной компенсации. Я про себя подумала, что как ни глупо это звучит, но секретарь прав. Все недавние события доказывали, если дать хоть малейший повод для неприятностей, они непременно найдутся. Поэтому мы утопили лодку, проломив ее дряхлое днище веслом, и побрели вдоль берега к дому, крыша которого виднелась вдали над прибрежными зарослями. Констант на правах наименее пострадавшего немного вырвался вперед, а я ковыляла следом за веро, чувствуя страшную слабость. Злоупотребление магией, да и все события минувших суток давали о себе знать никогда еще я не чувствовала такого опустошения. Казалось, что из моего тела извлекли все кости, заменив их киселем, а в жилах вместо крови течет болотная гнилая вода. Несколько раз на меня накатывали жуткие приступы тошноты, и я останавливалась, готовясь к тому, что меня сейчас вывернет наизнанку. Когда тошнота прекращалась, я пыталась идти быстрее, но получалось плохо. Когда я в очередной раз оступилась и упала на колени, готовясь к худшему, Вирос с недовольным вздохом подошел ко мне и принялся неумело поднимать. «Отойдите! Меня может стошнить вам на ноги!» — прошипела я, так как даже это слабенькое участие, исходящее от секретаря, несказанно раздражало. «Да ладно! Моим ногам это особо не навредит!» Отозвался тот. Тогда отойдите, потому что от вас так воняет, что меня непременно стошнит. Эта причина достаточно веская для вас. Эй, госпожа Карен, вы в порядке? Проорал Констан, наконец, заметивший, что мы отстали. В полнейшем, мрачно отозвалась я и все-таки позволила Веру помочь мне подняться. С отвращением, опираясь на его плечо, я поковыляла дальше. Секретарь не корчил доброе лицо и не подбадривал, так что тошнить меня перестало. Следовало вспомнить о делах насущных. Я покосилась на Веро, пытаясь понять, как же мне поступить. До дому оставалось минут двадцать ходьбы. Если разуметь под ходьбой наш способ передвижения. А там нас ждал господин Теннант, которому Веро немедленно доложит о случившейся катавасии с Джерами. С одной стороны, это может оказаться спасительным витком истории для меня, но одновременно это был смертный приговор Констану, чего я совершенно не желала. С другой стороны, за последние сутки я пару раз спасла Веро жизнь, И все еще надеялась, что в нем зародилась хоть капля благодарности, несмотря на всю его демоническую сущность. Иногда в секретаре все же проскальзывало нечто, нечто такое, дающее надежду, что слова сейчас вертящиеся у меня на языке не станут самой большой ошибкой в моей жизни. Самое время было проверить. Сближают ли людей совместные неприятности или же только наносят урон их здоровью? «Господин Веро», — начала я, чувствуя, как ёкает что-то в моих внутренностях от волнения. «Да». «Господин Веро, я бы хотела попросить вас об одной услуге». Веро равнодушно осведомился А какой же? Я вдохнула поглубже и все-таки произнесла то, что собиралась. Не говорите господину Теннанту о том, что произошло на стоянке Джеров. Вообще не упоминайте Джеров. Очень вас прошу. Веро метнул на меня косой взгляд и промолчал, но руку мою не отпустил. Больше мы не перемолвились ни единым словом «до самого дома».